Круг второй. Прелюдия. Грязный переулок между заброшенными домами и сияющими неоном и фарами машин-проспектом. Людей в столице государства российского было так много, а воздух, камни и дома настолько пропитаны эмоциями и мыслями живых и живших ранее людей, что он просто сбежал в первый попавшийся дворик, чтобы привести в порядок растрепанные чувства. Помойка, крысы и мокрая от дождя скамейка. Змей несколько раз вздохнул, погружая тело в расслабленное состояние безмыслия, и только почувствовав, как отпускают его невидимые щупальца, осмотрелся. В самом дальнем углу двора, у стены полуразрушенного нежилого дома, стояла небольшая группа людей в блестящих кожаных плащах. Стояли они молча, и их расслабленно угрожающие позы в принципе могли бы насторожить и самое безмятежное существо. Но змей не хотел сейчас никаких скандалов он успокоительно поднял руки и уже направился к выходу со двора, когда вслед ему донеслось свистяще-шелестящее слово. В том, что это было именно слово, а не просто звук, змей не сомневался. Что-то смутное забрежило в памяти, а когда через долю секунды услужливая память высветила, словно серию слайдов «Дворик перед домом хранителя», черные плащи и окровавленное тело у дымящейся воронки, змей, не раздумывая, развернулся, и пошел легким скользящим шагом в сторону воинов тьмы.